«Ёлка». Один из хемулей стоял на крыше и копался в снегу. Его желтые варежки быстро стали совсем мокрыми и неприятными. Хемуль пристроил их на трубе, вздохнул и продолжил копать. Наконец он добрался до люка в крыше. «Ага, вот, а внизу, значит, эти сони. Все спят, спят, пока другие из последних сил трудятся в ожидании Рождества». Хеммель встал прямо на крышку люка, и поскольку он не мог вспомнить, куда она открывается, наружу или внутрь, осторожно попрыгал. Люк открылся внутрь, Хеммель полетел вниз, сквозь снег в темноту, и всё, что ему метролик в земле затащили на чердак. Хеммель был очень раздражён, как назло ещё и варежки куда-то подевались, а ведь это была его любимая пара. Протопав вниз по лестнице, он распахнул дверь и сердито гаркнул. Скоро Рождество. «Сколько можно спать? Говорю же, Рождество на носу!» Здесь, как обычно, спали обитатели мумидома. Они провели спячки уже несколько месяцев и не собирались просыпаться до самой весны. Сон приятно и размеренно покачивал их на своих волнах, пронося сквозь один долгий и теплый летний вечер. Но сейчас во сне муми-тролля вдруг повеяла тревога и холода. Ему снилось, будто кто-то стягивает с него одеяло, злится и кричит, что скоро Рождество. «Что?» «Уже весна?» — пробормотал Муми-тролль. «Весна?» — нервно переспросил Хемуль. «Рождество! Понимаешь ты, Рождество! У меня ничего не готово, не прибрано. А тут еще вас откапывай. Варежки, ясное дело, мне никогда уже не найти. Все словом с ума обсходили, ничегошеньки не сделано!» Хемуль протопал обратно на чердак и вылез через люк на крышу. «Мама, проснись!» В ужасе позвал он метроль. Го тело что-то страшное, какое-то рождество. Ты что? спросила мама, высунув нос из-под одеяла. Я сам не знаю толком, ответил её сын. Но ничего не готово, кто-то потерялся и все сошли с ума. Неужели опять наводнение? Он осторожно потряс норучкой и прошептал. Да и только не пугайся, но произошло что-то ужасное. Спокойно, сказал ему не папа. Главное сохранять спокойствие. Он встал и завел часы, которые остановились еще в октябре. А потом они все вместе поднялись по лестнице, на которой остались мокрые следы хемуля, и вылезли через люк на крышу мумидома. Небо было такое же синее, как всегда. Так что на этот раз дело явно не в огнедышащей горе. Только вот всю долину завалило мокрой ватой. Горы, деревья, реку, дом. И было холодно, холоднее, чем в апреле. — Это и есть Рождество? — удивился папа. Он зачерпнул полную горсть ваты и принялся рассматривать. Интересно, оно выросло из-под земли или упало с неба? Если одно появилось вдруг и разом, то, наверное, это было очень неприятно. Папа, это снег, сказал ему метроль. Я точно знаю, что это снег, а он допадает постепенно, а не вдруг и разом. Да что ты говоришь, воскликнул папа. Но всё равно это не очень приятно. Мимо на финских санках проехала тётка Хемля. Она из ёлку. "Неужто проснулись?" равнодушно сказала она. "Не забудьте раздобыть ёлок, пока не стемнело". "Ну, зачем?" начал баломуми папа. "Моя-не когда!" крикнул через плечо тётка и понеслась дальше. "Пока не стемнело", прошептала Снорочка. Она сказала: "Пока не стемнело, значит, всё самое страшное начнётся вечером". Видимо, чтобы спастись, нужна ёлка, размышлял папа. Ничего не понимаю. "И а тоже", грустно проговорила ему мама. "Но прежде чем идти за ёлкой, надень, пожалуйста, шарф и тёплые подследники, а я пока растоплю печку". Несмотря на катастрофу, папа решил свою ёлку не трогать, им он очень дорожил. Поэтому они перелезли через забор Гавси и выбрали небольшую ель, которая ей явно была ни к чему. "Думаешь, поделкой можно укрыться от опасности?" — спросил мумитроль. — Не знаю, — отвечал папа, работая топором. — Пока что-то мне ничего не понятно. Они почти уже дошли до реки, когда им навстречу выскочила Гавса. В руках она держала бесчисленные свертки и пакеты. Гавса вся раскраснелась, она была очень взволнована и, к счастью, не узнала свою елку. — Разгром и беспорядница! — кричала Гавса. — Нельзя позволять невоспитанным ежам. Как я уже говорила, миссия — это просто безобразие. «Елка», — перебил Гавсу муми-папой, отчаянно вцепившись в ее меховой воротник. «Что делают с елкой?» «С елкой?» — растерялась Гавса. «С елкой? О, ужас! Нет, это просто кошмар! Ее же надо нарядить! Как же я все успею?» Свертки посыпались у нее из рук в снег, шапка съехала на нос, а сама Гавса чуть не расплакалась от волнения. Муми-папа покачал головой и поднял елку. «Елка?» А дома ему мама уже расчистила вход на веранду, приготовила спасательные пояса и аспирин, папино ружьё и горячие компрессы. Так, просто на всякий случай. На крешке дивана сидел маленький кнют и пил чай. Мама нашла его в снегу под верандой и просто не могла не пригласить в дом. Такой несчастный был у него вид. А вот и ёлка, сказал папа. Знать бы только, зачем она нужна, гавса сказал, её полагается наряжать. «Такого большого платья у нас нет», — огорчилась муми-мама. «Что она имела в виду?» «Какая красивая!» — воскликнул Кнюд, и тут же от смущения поперхнулся чаем и пожалел, что вообще посмел раскрыть рот. «Ты знаешь, как наряжают елку?» — спросила его снорочка. Кнюд густо покраснел. «Ее наряжают красиво! Очень красиво!» «Так я слышал!» — прошептал он. и окончательно смотившись, облился чаем, закрыл мордочку лапками и выбежил на улицу. А теперь немного помолчите, потому что я, думаю, сказал муме папа: "Есть ли ёлку? Полагается красиво нарядить, значит, под ней не прячется опасность, а скорее хотят эту опасность задобрить". Ажется, я начинаю понимать. Ёлку вынесли на двор, крепко воткнули в снег и принялись наряжать сверху донизу самыми красивыми вещами, какие только могли придумать. Были там ракушки с цветочных клумб и жемчужные ожерелья с норочки. Они вытащили кристаллы из ламп в гостиной и развесили на ветках, а к макушке прикрепили красную шёлковую розу, которую муми папа когда-то подарил муми маме. Они приносили всё самое красивое, что у них было, чтобы задобрить непостижимые силы зимы. Когда ёлку нарядили, мимо снова промчалась тётка Хемюля на своих финских санках. Теперь она ехала обратно и, если такое возможно, торопилась ещё сильнее. Посмотри на нашу ёлку, крикнул ему метроль. Силы небесные, охнула тётка. Прочие вы всегда были немного странные, но всё, мне пора. Надо успеть приготовить угощение, чтобы как следует встретить Рождество. угощение, чтобы встретить Рождество, удивился ему метроль. То есть его ещё и угощать надо? Но тётка не слушала. Какое же Рождество без угощения, нетерпеливо добавила она, улетая вниз под горку. Весь вечер мама не отходила от плиты. И вот, незадолго до наступления сумерек, угощение для Рождества было готово. Оно стояло под ёлкой в маленьких ложках. сок, простокваша, черничный пирог, яичный тодди и всякое другое вкусное, что любят в Муми-доме. Как вы думаете, Рождество очень голодное, волновалась мама. И два ли глоднее меня, мечтательно проговорил Муми-папа. Он сидел в снегу, замотавшись в одеяло, по самые уши дрожал от холода. На маленьким созданием следует быть очень-очень кроткими перед великими силами природы. Вдалине уже зажигались окна. Свечи горели под деревьями и в каждом гнезде на ветках. Дрожащие огоньки сновали взад-вперед по снегу. Муми-тролль взглянул на папу. Папа кивнул. «Да», — сказал он, — «а всякий случай». И тогда муми-тролль сбегал в дом и собрал все свечи, которые ему удалось найти. Он расставил их в снегу вокруг елки и осторожно зажег одно за другой, чтобы умилостивить темноту и Рождество. Скоро в долине стало совсем тихо. Наверное, все разошлись по домам. Мы теперь притаились в ожидании великой опасности. Одна единственная одинокая тень металась по деревьям. Это был Хеммель. "Игей", тихо позвал его Мумитроль. "Оно скоро придёт. Не мешай", огрызнулся Хеммель, не отрывая носа от исчёрканного длинного списка. Он присел у свечки и начал считать. "Мама, папа, гавса", бормотал он. У зенной кузины, старший ж, малыши обайдутся. От сних в прошлом году я ничего не получил. Мисахом с отётушка. Ох, со мамош нас идти. Что такое? испуганно спросила Снорочка. С ними что-то случилось? Подарки, воскликнул Хемы. С каждым годом нужно всё больше подарков. Дорожащий широко он поставил списки крестик и поспешил дальше. Подожди, крикнул ему метроль. Объясни я, что твое Валишке? Но Хеммель исчез в темноте, как и все остальные, кто в тот вечер носился сломя голову в преддверии Рождества. И тогда мы с семьей тихонько удалились в дом за подарками. Папа выбрал самую лучшую блесну на щуку в очень красивой коробочке, вывел на ней для Рождества и положил в снег. Снорочка сняла с ноги браслет, и тихонько вздохнув, завернула его в шёлоковую бумагу. А мама выдвинула свой самый потайной ящик и достала книгу с цветными картинками, единственную цветную книгу во всей долине. Что завернул мы метроль никто не видел. Его подарок был слишком красивый и слишком личный. И даже весной он никому не рассказал, что это было. А потом они уселись в снег и стали ждать наступления катастрофы. Время шло, Но ничего не происходило. Только выглянул из-за сарая маленький Кнют, который недавно пил у них чай. Весёлое существо, смущённо прошептал он. А оно бывает весёлым? удивился Муми-папа. Неужели тебе совсем не страшно, что будет, когда оно придёт? Но оно уже здесь, пробормотал Кнют и сел снег вместе со своими родственниками. Можно мы немного посмотрим? У вас такая красивая ёлка. А сколько угощения, восхищённо сказал один из родственников. И настоящий подарок, сказал другой. Я всю жизнь мечтал увидеть это вблизи, вздохнув, заключил Кнют. Стало совсем тихо. Свечи ровно горели в спокойной ночи. Кнют и его родственники замерли. Даже издалече чувствовались их восторг и грусть, и желание быть причастными к этому чуду. И в конце концов, муми мама не выдержала и, предвинувшись к папе, шепнула: Тебе не кажется? "Да, но вдруг", возразил папа. "Неважно", сказал ему Митроль. "Если Рождество рассердится, мы спрячемся на веранде". И повернулся к Кнюту. "Пожалуйста, это всё вам". Кнют глазам своим не верил. Он осторожно подошёл к ёлке, за ним длинная череда его друзей и родственников, с дрожащими от благоговения усиками. У них ещё никогда не было собственного Рождества. А сейчас нам лучше спрятаться в доме. забеспокоился папа. Они взбежали на веранду и забрались под стол. Ничего не происходило. Подождав немного, они осторожно выглянули в окно. Кнюты по-прежнему сидели на улице, ели, пели и разворачивали подарки. Так весело им ещё никогда не было. А потом залезли на ёлку и украсили её горящими свечами. "Мне кажется, на макушке должна быть большая звезда", сказал дядя Кнюта. "Думаешь, Проговорил Кнют, задумчиво глядя на красную шёлковую розу Мумимаме. Разница-то не велика, а самая идея верная. Надо было повесить зрезду, <связать> прошептала Мумимама. Но это же невозможно. Они посмотрели на небо, далёкое и чёрное, но сплошь усыпанное звёздами, в тысячу раз более звёздное, чем летом. Самая яркая звезда висела прямо над верхушкой их ёлки. «Что-то у меня глаза слепаются», — призналась Муми-мама. «Честно говоря, я так и не поняла, что такое это Рождество. Но, кажется, все сложилось как нельзя лучше». «Я больше не боюсь Рождества», — сказал Муми-троль. «Наверное, Хемуль Гавс и тетушка что-то перепутали». Они положили желтые варежки Хемуля на перила веранды, на самое видное место, и пошли спать, чтобы скоротать время до прихода весны.